Необъяснимое спасение Ядана оказалось последней каплей, переполнявшей чашу терпения Хратана. Дилов теперь в открытую заправлял часовней и перестал сообщать Джерну о большей части проводимых собраний и проповедей. Верховному жрецу в действиях Дилов очудилась немалая толика мстительности. Возможно, тот еще злился, что ему не дали расправиться с пойманным эландрейцем, или же просто вымещал таким образом раздражение от визитов сарин в Эландрис. В любом случае, Дилов медленно, но верно забирав власть в свои руки. Он действовал из-под тяжка, неумолимо продвигаясь к своей цели. Шустрый Артед утверждал, что обыденные дела Деритской общины ниже достоинства его Хродена, и в чем-то он был прав. Джерны редко вникали в ежедневное существование часовни, и Хратен не мог заниматься всеми вопросами лично. Дилов взял на себя немалую часть работы. Даже если верховный жрец не сломается и назначит его главой церкви, результат будет тот же самый. Хратан терял власть над Арилоном. Теперь дворяне шли к Дилову, диритская община разрасталась, хотя недостаточно быстро. Сарин каким-то образом разрушила замысел возвести Телри на престол. А после посещения Эландриса жители Каи перестали считать его обитателей демонами. В обращении Арилона Хратан показал себя не с лучшей стороны. И в довершение всего прочего, первый пункт в списке неудач занимала подорванная Вера Джьерна. Хратен понимал, что сейчас не время пересматривать свои убеждения, но понимание, в отличие от искренних страстей и являлось корнем его проблем. Сомнения уже пустили всходы его душе, и вырвать их оказалось не так-то просто. Внезапно вес многих неразрешенных проблем обрушился на Хратена. Ему начало казаться, что стены кабинета давят на него.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 Впервые в жизни Хратан посчитал себя неспособным справиться с задачей. Впервые он попросил о поддержке. Он не знал, как долго простоял на коленях, жаром и спрашивая указаний, жалости и пощады. Из забытья его вырвал стук в двери «Войдите!» Рассеянно откликнулся Джиерн. «Прошу прощения, что побеспокоил вас, господин!» Один из служак боязливо протиснулся в дверь. «Но для вас прибыл пакет!» Служак оставил на полу небольшой ящичек и выскочил из кабинета. Хратен с трудом поднялся на ноги. За окном стемнело, хотя он начал молитву около полудня. Неужели он провел на коленях так долго? Ошеломленно он поднял ящик на стол и отодрал кинжалом крышку. Внутри, обложенный сеном, его ожидали четыре маленьких флакона. «Господин мой Хратен», — говорилось записке, — «это заказанный вами яд. Жидкость нужно выпить». Первые признаки появятся у жертвы примерно через восемь часов. Хвала лорду Джадеду за все, что он изволит не спаслать нам. Фротон – аптекарь и верный слугавирна. Верховный жрец вынул один из флаконов, восхищенно рассмотрел на свету темную жидкость внутри. Он успел позабыть ночной разговор с Фротоном. Он смутно припоминал, что собирался отравить Диллафа. Но этот план теперь не сработает. Нужно что-то более масштабное. Хратен поболтал флакон.